Глава 49 В тот момент Инна была на таком пределе силы возможностей, и, что, увидев Саваре в проеме, рыдала и смеялась одновременно. Ее бородатое чудовище пришел. Ну теперь все. От невероятного облегчения накатила слабость, у нее колени чуть не подкосились. Он охватил ее все быстрым горячим взглядом, застыл на мгновение. а потом перевел взгляд на преподобного и, нарочито медленно, впечатывая шаги в каменный пол, пошел в его сторону. «Чем это вы тут заняты, миссир Йорк? Что мне пришлось вас разыскивать по всей миссии?» Металлом отдался под сводами его голос. Он с утра спешил как мог. Подгоняла какая-то тревога, какое-то дурацкое предчувствие, что ему надо успеть. Только вылетел у берегов Таргота, как на зло поднялся шторм. Их дважды сносило к берегу и швыряло в воду. И все же его железной волей и титаническими усилиями Черного им удалось преодолеть штормовой фронт. Усталые, злые, мокрые они прорвались только к вечеру. Но когда в дымке показался берег Астарана, Саваре понял, что не сможет, не вытерпит этой неизвестности больше. Развернул Черного и полетел в Сквартон. Когда заметил толпу перед воротами миссии, сердце оборвалось тревогой. Как только он приземлился, вся эта толпа тут же бросилась к нему. И впереди ковылял Николя Гарсон. Старик надувался, как рассерженный индюк, и вопил. «Невиданное оскорбление! Я буду жаловаться королю!» «Какое оскорбление?» – перебил его Саваре. И тут он услышал. «Арестовано!» Сердце сразу сжалось, а в глазах потемнело. Он ведь чувствовал, знал, что Инна – ведьма. Неужели сорвалась? Что произошло? Мог ее учуять преподобный. Первая мысль – вытащить Инну. А дальше он спрячет ее, поможет бежать, что угодно. В чем она обвиняется?» – спросил, стараясь держаться спокойно. «В шпионаже?» – вылез из-за спины квахтавшего бургомистра Мартель. «В шпионаже? Что за ересь? Но это меняло многое. Когда это произошло?» Еще днем, ваша милость!» Раздались выкрики из толпы, а сейчас уже почти стемнело. Значит, она уже несколько часов в лапах у Йорга. Он чуть не взревел, стремительно пошел к миссии, а бургомистр семенил рядом и верещал, что преподобный посмел отказать ему в доступе на территорию миссии. Ему, главе города. И что он будет жаловаться королю. Королю – прекрасная идея. Ее следовало развитие дать верное направление. Ради этого гием даже остановился. «Непременно», — сказал он. «Вам следует как можно скорее отправиться к королю. И еще, Обязательно пожаловаться в верховную миссию на беззаконные действия преподобного Йорга». «Да?» Бургомистр забежал вперед и перегородил ему дорогу. «Конечно». Кивнул Саваре и попытался его обойти. «Не тут-то было». Бургомистр забежал и встал перед ним снова. «Спасибо, магистр». «Не стоит благодарности, миссер Гарсон». «Инквизиция должна бороться за чистоту своих рядов». Саваре растянул губу в улыбке и просто отодвинул бургомистра в сторону. «А теперь прошу меня простить, мне нужно попасть в миссию и разобраться, что там происходит». «О!» бургомистр говорил что-то еще. Гийом его уже не слышал. Все мысли были о том, как Инну оттуда вытащить. И вытащить надо было чисто, чтобы на нее не пала даже малейшая тень подозрений. А то, что она здесь уже несколько часов, заставляло его просто исходить нервами. Он неплохо знал Йорга. За несколько часов этот подонок мог сделать с ней все, что угодно. Потом он, как сумасшедший, метался по всей миссии и искал ее. А никто ничего не знает. Ни стражи, ни смотрители. Преподобный сам забирал узницу и велел не беспокоить. Вот единственное, что удалось узнать. «Где? Куда этот мерзавец мог забрать ее? В какой-то момент Саваре просто замер, прислушиваясь к ощущениям. А потом зарычал и рванулся в подвал. Нижний уровень, пыточная. И здесь он наткнулся на запертую дверь, которую ударом магии просто высадил к чёрту. Увидел Инну, чуть не оборвалось сердце. Бледная, испуганная, но в одежде. Кажется, не пострадала. А вот теперь надо было действовать осторожно. Не дать возможности Йоргу обвинить ее в колдовстве. «Что здесь происходит, преподобный Йорк?» Спросил он, подходя ближе. Саваре видел, что тот щерится как загнанный в ловушку дикий зверь, однако Йорка владел собой, выпрямился и проговорил холодно. «Я провожу допрос». «Допрос?» — усмехнулся Саваре. «Почему же не по протоколу? Где служка?» «Где информационный кристалл, который вы должны были предоставить Верховную миссию?» «Надеюсь, он у вас есть?» Йорк молчал, ноздри его раздувались. Наконец он сказал «У меня его нет, я намерен был записать его после». «После? Крайне непрофессионально. Я недоволен вами», сказал Саваре, сложил руки на груди, подошел еще на пару шагов и махнул ему рукой. «Продолжайте». Преподобный смертельно побледнел от злости, повернулся к стоявшей в стороне бледной Инне и процедил. «Назовите ваше имя». Все это время Инна смотрела, не понимая, что происходит. Ей, казалось, пришел Саваре, и все, она свободна, а теперь снова продолжался допрос. Разочарование было жестоким, однако она все же собралась и начала: Меня зовут. Йорк погано усмехнулся, у нее все внутри оборвалось, а Саваре вдруг сказал: Донна Инелия Анфиса Фурман, аббатство Карлок, Таргот. Вытащил из-за пазухи какой-то документ и сунул преподобному под нос. Немного подмокло, но тем не менее все видно четко. Что все это значит? Мертвым голосом спросил Йорк. Это значит, миссир Йорк, что донна Инелия тайный агент, выполняла особое распоряжение генерала Ордена. Вот теперь Инна уже окончательно перестала понимать, что происходит. А саваре подошел к ней и подхватил за локоть. «Я забираю нашего агента в верховную миссию. Обвинение получите установленным порядком, миссир Йорк». В этот миг Йорк будто взбесился, выхватил кинжал и бросился на Саваре. И тут Инна воочию увидела, как с руки магистра срывается самый настоящий огненный хлыст и опутывает преподобного. «Нападение на инспектирующего представителя верховной миссии?» Отчеканил магистр, тут же обернулся к двери и во всю мощь своих легких крикнул: Стража! В проеме стали появляться вооруженные стражники. Магистр показал наскованного огненной петлей преподобного и приказал Задержать до вынесения приговора. Вышел оттуда и вывел ее. Дальше они двигались куда-то какими-то переходами, и все это время инквизитор шел рядом с ней молча. Честно, Инна мало что понимала и на всякий случай тоже молчала и морально готовилась к худшему. Однако миссия осталась позади. Он привел ее в гостиницу. Она смотрела, как Саваре брал номер, потом молча шла за ним и следила, как он запирает дверь. И вдруг он резко подхватил ее, развернулся и прижал к стене. И выдохнул прямо в губы. «На чем мы с вами остановились, Донна и Продолжим?»